Глава четвертая. Падение второго цилиндра. Вечером той пятницы в Англии повсюду люди обедали, после чего кто-то выходил в сад или огород, чтобы доделать начатое днем, детей укладывали спать, парочки прогуливались по тихим улочкам, студенты вновь садились за учебники. Работать, есть, пить, спать — Мы все это проделывали изо дня в день долгие годы, словно на небе и не существовало планеты Марс. Но в домах на окраинах городков Уокинг, Хорсел и Чобом, окна которых выходили на Хорсел Коман, люди не спали, наблюдая, как горит вереск, подожженный тепловым лучом марсиан. Снова и снова тепловой луч проходился по полям, окружавшим воронку, сжигая тех смельчаков, которые решились под покровом темноты подойти поближе, чтобы увидеть марсиан, и от них оставались только обугленные, скрючившиеся тела. Всю ночь из воронки, где находились марсиане, доносился стук и грохот, Как позже выяснилось, они строили машину, которая могла принести еще больше смертей и разрушений. Время от времени над воронкой поднимались клубы зеленоватого дыма. Около 11 часов вечера через Хорсел и Чобом прошли колонны солдат, которые взяли в плотное кольцо поля, на котором находилась воронка. Вскоре после полуночи группа людей, оказавшихся на Черсти-Роуд неподалеку от окинга заметили звезду, упавшую с неба в сосновый лес к северо-западу от них. Звезда была зеленоватого цвета и ярко светилась. То был второй цилиндр.